Глава 41. Катя осталась одна. Телегин и Даша повенчались у Николы на курьих ножках и в тот же день уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал, перекрестила обоих, поцеловала на прощение. Они были до того рассеянные, как неживые, и вернулась домой в сумерки. В доме было пусто.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 На полу валялись бумажки и тряпочки. Когда Катя увидела, что Даша взяла с собой все свои вещицы, не оставила, не забыла ничего, ей стало обидно до слез. Она села на кровать, на полосатый матрас, и здесь так же, как в столовой, сидела неподвижно. Часы в столовой медленно иголка пробили десять, Катя поправила на плечах платок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 Полночь хлопнула кухонные двери, громко топа и громко разговаривая, вошли Лиза и Марфуша. Заходили по кухне, затихли и вдруг обе засмеялись, прочли записку. Катя поморгала глазами, не пошевелилась. Наконец на кухне стало тихо. Часы бессонные, гулко пробили час. Катя повернулась на спину, ударом ноги сбросила из себя одеяло, с трудом вздохнула несколько раз. Точно ей не хватало воздуха, соскочила с кровати, сожла электричество и жмурец от света подошла к большому стоячему зеркалу. Немная тоненькая рубашка не доходила ей до колен. Катя, озабоченная и быстро, как очень знакомая, оглянула себя. Подбородочку у нее дрогнул, она близко придвинулась к зеркалу, поднялась с правой стороны волосы. «Да-да, конечно, вот-вот-вот еще». Она оглядела все лицо. «Ну да, окончено, через год седая».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 Среди горьких дум и сожалений Катя внезапно вспомнила песчаную мокрую дорожку. Кругом поляны, сизые от дождей, большие липы. По дорожке идет она сама, Катя в коричневом платье и черном фартучке. По туфельками хрустит песок, Катя чувствует, какая она все легкая. Тоненькая, миленькая, волосы треплет ветерок, и рядом, не по дорожке, а наружно по мокрой траве, идет, ведя велосипед, гимназист Алеша.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 Он садится на велосипед и едет по лугу, саним в траве тянется сизый след, сутулая спина его в серой куртке, и белый карту скрываются за зеленью. Катя кричит, Алеша, вернитесь, может быть, я подумаю, выйду за вас замуж, и больше не может, хочет трясет головой. Неужели она, измученная сейчас бессонницей, стояла когда-то на той сырой дорожке, и летний ветер, пахнущий дождем, трепал ее черный фартучек? Катя села в кровати, обхватила голову, оберлась локтями о голые колени, и в память ее появились тусклые огоньки фонарей, снежная пыль, ветер, гудящий в голых деревьях, визгливый, тоскливый, безнадежный скрипсанок, ледяные глаза бессонного близко у самых глаз, сладость бессилия, безволия, омерзительный холодок любопытству, Господи! Господи, кого она тогда пустила к себе!» Катя опять легла. В тишине дома резко затрещал звонок. Катя похолодела, звонок повторился. По коридору, сердито дыша с просонок, пошла босиком Лиза, созвякала цепочкой парадной двери и через минуту постучала в спальню. «Барни-бам телеграмма!» Катя морщая взяла узкий конвертик, разорвала заклейку, развернула, и в глазах ее стало темно. Лиза сказала она, глядя на девушку, которая от страха начали трястись губы. «Николай Иванович скончался». Лиза вскрикнула, перекрестилась и заплакала. Катя сказала ей, уйдите. Потом второй раз перечла безобразные буквы на телеграфной ленте. Николай Иванович скончался с тяжких ранений, полученных славному посту исполнении долга «Точка тела, перевозим в Москву, средства Союза». Катя стал тушно под грудью, рот набрал слюной, на глаза поплыла темнота, она потянулась к подушке и потеряла сознание. На следующий день Катя явился тот самый румяный и бородатый барин, известный общественный деятель и либерал, князь Капустин Унжеский, которого она слышала в первый день революции в юридическом клубе, взял в свои руки обе ее руки и, прижимая их к окнатному жилету, начал говорить о том, что от имени организации, где он работал, вместе спокойным покойным Николаем Ивановичем, ты мне города Москвы и товарищем комиссара, который он сейчас состоит, от имени России революции приносит Катя неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею. Князь Капустин-Унжеский был весь по природе своей до того счастья, здоров и весел, так искренно сокрушался от его бороды и жилета, так уютно пахло сигарами, что Катя на минуту стало легче на душе. Она подняла на него свои блестевшие от бессонницы глаза — Разлепила сухие губы и сказала спасибо, что вы так говорите, Николай Иванович. Князь вытащил огромный платок и вытер глаза. Он исполнил тяжелый долг и уехал. Машина его, как чудовище, заревела в переулке, а Катя снова принялась бродить по комнате, останавливаясь перед фотографическим снимком чужого генерала с львиным лицом. Брала в руки альбом, книжку, коробочку. На крышке ее была цапля, схватившая лягушку. Опять ходила, глядела на обои, на шторы. Думала, господи, как утомительно ходить, смотреть, трогать вещи. Обеда она не коснулась, было мерзительно даже подумать о еде. Написала была Даша коротенькое письмо, но порвала. Да писем ли Даша сейчас? Глядя в окно на тусклое белесое небо, проговорила в полголоса непонятно, почему...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 У Кати горло сжималось тошной спазмой, она незаметно вышла из толпы и поехала домой. У ней было одно желание вымыться и заснуть, но когда она вошла в дом, ее охватил ужас. Полосатые обои, фотографии, коробочка с саплей, смятая скатерть столовой, гробовые занавеси, пыльные окна, какое мерзенье, какая тоска». Катя велела напустить ванну и со стоном легла в теплую воду. Все тело ее почувствовал, наконец, смертельную усталость. Она едва доплелась до спальни и заснула, не раскрывая постели. Сквозь сон ей чуть ли звонки, шаги. Голоса, кто-то постучал в дверь, она не отвечала. Проснулась Катя, когда было совсем темно, мучительно сжимало сердце. Что, что, испуганно, жалобно спросила она, приподнимаясь на кровати, и сию минутку наделаю, чтобы, что, быть может, все это страшное было во сне, потом тоже сию минутку чувствовала обиду и несправедливость, зачем меня мучают, и уже совсем проснувшись, поправила волосы, надела туфельки на большую ногу, и ясно и покойно подумала, больше не хочу».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 Она ушла посмотреть чайник, Иван Ильич сидел с закрытыми глазами. Всей своей кожей он испытывал присутствие Даши и очарование этого присутствия. На что бы мысленно он ни взглядывал, эта вещь как маловажно исчезала, и он снова остротой чувствовал, что в его доме поселилось существо с нежным голосом, с милым лицом, смущенное, легкое, в ловком синем платье его жена. Иван Ильич раскрывал глаза и прислушивался, как постукивают на кухне Даши на каблучки — Вдруг там что-то созвенело, разбилось, и Дашин жалобный голос проговорил «Чашка!» И сейчас же горячая радость зазила Ивана Ильича. Завтра, когда проснусь, будет необыкновенное утро будет Даша. Он быстро поднялся, чтобы пойти к Даше и сказать ей об этом, но она появилась в дурях, разбила чашку. «Иван, неужели ты хочешь чаю?» «Нет». Она подошла к Ивану Ильичу и, так как в комнате было совсем темно, положила руку ему на плечи.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 Они дошли до большой сосны. Иван Ильич отклупнул чешую коры, покрытую мягкими каплями смолы, разломал в пальцах и ласково из-под брови смотрел на Дашу. «Мне кажется, — сказал он, — есть только одно благословение на свете, правда?» У Даши задрожал рука. «Ты понимаешь, — сказала она шептом, — я чувствую, как я вся должна перелиться в какую-то еще большую радость. Так я люблю, так я вся полна». Иван Ильич молча покивал головой. Они вышли на поляну, покрытую цыплячей зеленой травкой и желтыми, треплющимися от ветра лютиками. Ветер, гнавший в небе остатки разорванного облака,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 Другой был в военной рубашке, собранной в складке на спине, в шракополом картузе надвинутом козырьком на глаза. Он работал торопливо, видимо, неумело, разгибался, вынимал из кармана черных, собрали в и рейтуз носовой платок и вытирал шею. «Видишь ты, ему из вода!» — проговорил чей-то насмешливый голос. Телегин обернулся. Рядом с ним стоял сощуренный пожилой мещанин в новеньком картузе и в теплом жилете поверх вышедой рубашки. «Видишь ты», — повторил мещанин, кивая на работающих по ту сторону решет, «Капусту из грунтовой ямы пересаживают. Вот себе и занятие нашел. Смех». Мещанин невесело засмеялся. Даже с удивлением обернулась на него, взяла Ивана Ильича под руку, и они отошли от решетки в то самое время, когда человек в военной рубашке услыхал смех, обернулся, опираясь на заступ, лицо его балопавшее, темное, с мешками под глазами, и знакомым всей России движением, горстью левой руки, провел по большим рожеватым усам. Мещанин снял картуз, с кривой усмешки поклонился бывшему императору, встряхнул волосами и, глубоко надвинув картуз, пошел своей дорогой, подняв бородку, дробно топая новыми сапожками.